О Генри. Космополит в кафе. К полуночи кафе было битком набито посетителями. По счастливой случайности мой маленький столик не привлекал внимания входящих, и два свободных стула с продажным гостеприимством протягивали свои руки подлокотники навстречу вливавшемуся в кафе потоку, где могли найтись их будущие хозяева. Но вот на один стул сел какой-то космополит, И я ужасно сему обрадовался, потому что никогда не разделял теории о том, что со времён Адама на земле не было настоящего гражданина мира. Мы только слышим о них, видим иностранные наклейки на их чемоданах, но всё равно они никакие не космополиты, а простые путешественники. Прошу вас обратить внимание на обстановку. Столики с мраморными крышками, ряд обтянутых кожей сидений вдоль стены. Дамы в красивых полусветских туалетах. Почти зримо ощущаемый хор изысканных фраз о тонком вкусе, об экономике, о богатстве или искусстве. Усердные, любящие щедрые чаевые гарсоны. Удовлетворяющая любой вкус музыка из наскоков на сочинение различных музыкантов. Разговоры, прерываемые смехом. И в придачу вюртсбургер в высоком коническом стакане, который так и льнет к вашим губам. а выдержанная черри течет по наклону к похожему на клюв носу болтливого грабителя. Один скульптор из Маутчанка сказал мне, что это типично парижская атмосфера. Моего космополита звали Э. Рашмор Коглан, и о нем услышат уже со следующей недели на Кони-Айленде. Там он собирается открыть новый аттракцион, который, как он пообещал мне, всем доставит развлечение достойное короля». Теперь его разговор касался земных долгот и широт. Он воображал, что держит в руках весь этот громадный земной шар, и обращался с ним, можно сказать, весьма фамильярно, даже презрительно. Хотя он был нисколько не ни больше косточки, выуженной им из черема раскина или грейпфрута на табльдоте для пансионеров. Он без всякого уважения отзывался об экваторе, перелетал с одного континента на другой, зло высмеивал некоторые места и промокал океан своей салфеткой. Небрежно помахивая рукой, он рассказывал о каком-то базаре в Хайдарабаде. Ах, как здорово! Вот вы вместе с ним скользите на лыжах в Лапландии. Вжик! Вот вы взмываете на высоких волнах с канаками в Килаикайки. Гопля! Вот он тащит вас за собой на дубовом шесте по болоту в Арканзасе, позволяет вам немного обсохнуть на солнщачковой равнине своего ранчо Вайдахо и швыряет вас в изысканное общество венских эрцгерцогов. Он расскажет вам о том, какой сильный насморк он подхватил на ветру холодного озера в Чикаго и как его вылечила в Буэнос-Айресе старуха Эскомила горячей припаркой из воды раслечучула. Если захотите ему написать, то пишите на конверте такой адрес: Эраш Марк Оглану, эсквайеру, Земля, Солнечная система, Вселенная. Отправляйте смело его по почте и можете быть спокойным, оно непременно дойдёт до адресата. Я был уверен, что, наконец, мне удалось найти настоящего космополита со времен Адама и слушал его обнимающий весь мир спич, опасаясь услышать в нем банальную нотку человека, просто путешествующего по свету. «Ничего подобного!» Незгибаемую твердость его мнений не могло поколебать даже его желание чему-то польстить или потрафить. Нет, он был абсолютно беспристрастным ко всем городам, странам и континентам, таким же беспристрастным, как ветер или земное тяготение. И когда Э. Р. Х. Маркоглан продолжал увлеченно болтать об этой маленькой планете, я с восхищением думал... э великом почти космополите, который писал для всего мира и который посвятил себя Бомбею. В своей поэме он утверждает, что между городами на земле царят гордыня и соперничество, и что те люди, что вкусили в них молоко матери, путешествуют по всему миру, но всё равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья. И когда они бродят по незнакомым улицам, то вспоминают свой родной город, хранят ему верность, свою глупую любовь, и лишь произнесённое его название становится для них ещё одним долговым обязательством, присовокупляемым к другим. И восторг мой достиг предела, когда я заметил, что мистер Киплинг отдыхает. Вот передо мной человек, созданный не из праха, который не хвастает своим местом рождения или своей страной, словно зашоренный. Человек, которому, если и придёт охота похвастать, будет это делать в отношении всего земного шара, чтобы позлить марсиан или обитателей луны. Выражения такого рода вылетали из рта Эраша Маркоглана и долетали до самого дальнего угла. Когда Коглон описывал мне топографию местности вдоль великой сибирской магистрали, оркестр заиграл попури. В завершающей частию был диксиленд Южные штаты. Когда весёлая, будоражащая мелодия разнеслась по кафе, громкие аплодисменты почти всех сидевших за столами её заглушали. Стоит мимоходом заметить, что такие замечательные сцены можно наблюдать каждый вечер в многочисленных кафе Нью-Йорка. Тонны пива и других напитков выпивались под обсуждение теорий, могущих объяснить этот феномен. Некоторые высказали несколько преждевременную догадку, что южане, живущие в городе, спешат в кафе с наступлением вечера. Одобрение аплодисментами мятежной южной атмосферы в этом северном городе несколько озадачивает, но в этом нет ничего таинственного. Война с Испанией, большие урожаи несколько лет подряд мяты и арбузов, несколько блестящих побед, одержанных в Новом Орлеане на скачках, роскошные банкеты, устраиваемые жителями Индианы и Канзаса, входящими в общество друзей Северной Каролины, действительно превратили Юг в помешательство на Манхэттене. Ваш маникюр подскажет ей, что ваш указательный палец на левой руке так напоминает ей одного джентльмена из Ричмонда, штат Виргиния. Когда оркестр играл Южные штаты, вдруг из ниоткуда выпрыгнул молодой черноволосый человек и с диким воплем племени Мозби лихорадочно замахал своей мягкой шляпой по полям. Потом, продравшись сквозь пелену дыма, он плюхнулся на свободный стул за нашим столиком и достал пачку сигарет. Вечер подходил к той стадии, когда сдержанность всё заметнее тает. Один из нас заказал официанту три вюрцбурга. Черноволосы выразил признательность за свою долю в заказе улыбкой и кивком головы. Я поспешил задать ему вопрос, так как очень хотел подтвердить правильность своей теории. Не скажете ли нам, откуда вы? начал я. Тяжёлый кулак Эраш Маркоглана с грохотом опустился на стол, и я заткнулся. Прошу меня простить, сказал он. Но я не люблю, когда задают подобные вопросы. Какая разница, откуда человек? Разве можно судить о человеке по адресу, написанному на конверте его письма? Я, например, видел Кинтукцев, которые терпеть не могли виски, Вергинцев, которые никогда не спускались с Покахонтас, индианцев, которые не написали ни одного романа. мексиканцев, которые не носили вельветовых штанов с зашитыми в их швах серебряными долларами, забавных англичан с купердяев-янки, хладнокровных юджан, усколобых западников и нью-йоркцев, которые куда-то очень спешили и не могли позволить себе простоять битый час на улице, чтобы понаблюдать, как однорукий клерк в бакалейной лавке раскладывает клюкву по бумажным пакетам. Пусть человек будет человеком, вот и всё. и нечего ставить его в неловкое положение, приклеивать ему какой-то ярлык. Прошу меня простить, сказал я. Но моё любопытство не столь уж пустое. Я знаю Юг, и когда джаз-банд наяривает южные штаты, я люблю наблюдать за тем, что происходит вокруг. У меня сложилось твёрдое впечатление, что если человек изо всех сил бьёт в ладоши, приветствуя эту мелодию, и таким образом демонстрирует свою пристрастность, то он либо уроженец Сикокуса, штат Нью-Джерси, или района между Мьюра -Хилл и Хилл-Лайсием и Гарлем-Ривер в этом городе. Я хотел только подтвердить правильность своего наблюдения, спросив этого джентльмена, когда вы перебили меня своей собственной теорией, гораздо правда более обширная, чем моя, должен это признать. Теперь черноволосы говорил со мной, и мне стало ясно, что мысль его течёт по весьма замысловатым извилинам. Мне хотелось быть барвинком с каким-то таинственным видом, сказал он. Расти на вершине долины и распевать туралу-ралу. Это было весьма туманно, и я вновь обратился к Оглану. Я 20 раз объехал весь земной шар, сказал он. Я знаю одного эскимоса в Апернавие, который посылает заказы на галстуки в Цинциннати. Я видел скотовода в Уругвае, который выиграл приз в соревновании по угадыванию еды, употребляемой греческим воинам за завтраком. Я вношу плату за снимаемые мною комнаты: одну в Каире, Египет, и другую в Йокогаме. Плачу круглый год, а мои шлёпанцы дожидаются меня в чайном домике в Шанхае. И мне нет необходимости объяснять в Рио-де-Жанейро или в Сиэтле, как для меня нужно готовить яйца. Наш такой маленький, такой старый мир. Для чего же хвастать тем, что ты с севера или с юга, из старого особняка в Долине или живёшь на Эвклид Авеню в Кливленде или на пике горной гряды или в графстве Фекс, штат Виргиния, или в Хулиган Флэтс, в общем, где угодно. Когда же наконец мы бросим эти глупости и не будем сходить с ума из-за какого-то скромного городка или десяти акров заболоченной местности, только потому, что нам посчастливилось там родиться? Судя по всему, вы обычный космополит, восхищённо произнёс я. Но, кажется, вы открыто осуждаете патриотизм. Реликвия каменного века, беззлобно заявил Коглен. Все мы братья, китайцы, англичане, зулусы, патагонцы, те люди, которые живут в изгибе реки Као, в один прекрасный день вся эта гордыня из-за своих городов, штатов, районов, секций или стран будет искоренена, и все мы станем гражданами мира, как это и должно быть. Но когда вы скитаетесь по чужим землям, продолжал я гнуть своё: не возвращаетесь ли вы в мыслях к какому-нибудь месту, такому дорогому и какое там место? резко перебил меня Ээр Коглану. Земная шаровидная планетарная масса, слегка сплющенная на полюсах, известная под названием Земля, вот моё пристанище. За границей я встречал много граждан этой страны, сильно привязанных к родным местам. Я слышал, как чикагцы, катаясь в гондоле по ночной Венеции, облитой лунным светом, хвастались своим дренажным каналом. Я видел одного южанина, который, когда его представляли английскому королю, не моргнув глазом, сообщил ему такую ценную информацию, мол, его прабабушка по материнской линии являлась по браку родственницей Перкисом из Чарльстона. Я знал одного нью-йоркца, которого афганские бандиты захватили в плен и требовали за него выкуп. Его родственники собрали деньги, и он вернулся в Кабул с агентом. «Не расскажете ли об Афганистане?» — спросили его дома. «Не знаю, что и рассказывать». И вместо того, что с ним произошло, он стал рассказывать о каком-то таксисте с 6-й авеню и Бродвея. «Нет, такие идеи меня не интересуют. Я не привязан ни к чему, что меньше 8 тысяч миль в диаметре. Называйте меня просто Эйраш Маркоглан, гражданин земного шара». Мой космополит церемонно попрощался со мной, так как ему показалось, что он увидел в этом галдеже через плотную завесу сигаретного дыма своего знакомого. Таким образом, я остался наедине с возможным барвинком, которого стаканчик вюрцбургера лишил охоты распространяться дальше в своём стремлении уютно торчать на какой-то вершине в долине. Я сидел, размышляя о моем таком убедительном, ярком космополите, и честно удивлялся, как же его просмотрел какой-нибудь поэт. Он был моим открытием, и я в него верил. Те люди, которые вкусили в своих городах молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз западол материнского платья. Нет, Э. Р. Коглан не таков. В его распоряжении весь мир. Вдруг мои размышления были прерваны каким-то грохотом и скандалом, возникшим в другом углу кафе. Через головы сидевших за столиками я видел, как Э. Р. Моркоглан затеял с незнакомцем ужасную драку. Они дрались между столами, как титаны, а стаканы падали на пол и громко разбивались. Они сшибали с ног мужчин, а те ловили слетавшие из голов шляпы. Какая-то брюнетка дико визжала, блондинка стала напевать, как все это соблазнительно. Мой космополит отважно отстаивал свою гордыню и репутацию Земли. Официанты пошли знаменитым клином на дерущихся и стали их теснить, а те все еще отчаянно сопротивлялись. Я подозвал Маккарти, одного из французских гарсонов, и спросил его, какова причина возникшего конфликта. Человек с красным галстуком это был мой космополит. Сильно разозлился из-за того, что его собеседник дурно отозвался о бездельниках, шатающихся по тротуарам, и о плохом водоснабжении того города, в котором он родился. Не может быть, удивился я. Ведь он завзятый космополит, гражданин мира. Он он родился в Мэтовом Кеге, штат Мен, продолжал Маккарти. И не смог вынести оскорбительного для него отзыва о своём родном городе.